Рек и понесся великий, горе под снегами подобный С криком призывным толпы облетел он трояны союзных. Все к Панфаиду, любителю мужества Полидамасу, бросились быстро дарданцы, услышавши Гектора голос. Он же Гелена, царя благородного брата Дейфоба, Азия, вет Дамаса и Азия, отрасль Гертака, ходя по сонмам передних, искал, не найдет ли героев. Он их нашел, но не всех невредимых, не всех средь живущих. В прахе и зонах одни у судов мореходных донайских бледно лежали под силой данаев, предавшие души, а другие страдали под язвами стрел или копий. Только Париса, брата, супруга Елены Прекрасной, скоро нашёл он на левом конце истребительной брани,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 Все мы горим за тобою последовать. В храбрости нашей льщусь Не найдешь недостатка, Покуда нам силы достанет. Выше же силы Хотя б и пылал, кто Не может сражаться. Так говоря, Укротил он великого Гектора душу. Ринулись оба, Где более битвы и сечи Кипела в круг Кибриона Вождя непорочного Полидамаса, Фалка, Артея, подобного богу вождя Полифита, Пальма, Аскания, Мориса, Отраслей Гиппатиона двух воевод Из Асканий, прежним пришедших на смену только вчера. Устремил их на брань всемогущий Кранион. Шли на сражение трояне, Как ветров неистовых буря. Если под громом кранидовым Грозная степью несется...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 Все он испытывал их не расстроит ли наступом грозным но ничем не смущал он бесстрашного духа данаев сын теламонов его вызывал широко выступая ближе герой подойди и зачем издали ты пугаешь воина фаргоса в браном искусстве мы не невежды мы лишь кранидовым тяжким бичом смирены аргивяне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 Как и сам ты, бегущий, пламенно станешь молить И Зевеса, и всех олимпийских. Ястребов шибче добудут твои долгогривые кони, Коих погонишь ты в град, подымая лишь пыль по долине. Он говорил, и внезапно над ним заширялась Вправе птица, орел небопарный.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 И псов илеонских туком насытешь своим Пред судами ахейскими павший!» Так произнес, и пошел он вперед. Устремились трояне с криком ужасным, Крикнули с ними и задние рати, Крикнули вместе и рати Донаев. Они не теряли мужества И нажидали удара героев троянских